Если вы не боитесь ожечься о крапиву, то пойдёмте по узкой тропинке, ведущей к флегелю, и посмотрим, что делается внутри. Отворив первую дверь, мы входим в сени. Здесь у стен и около печки навалены целые горы больничного хлама: матрасы, старые и изодранные халаты, штаны, рубахи с синими полосками. Никуда негодная и стасканная обувь, вся и рвань свалина в куче, перемята, спуталась, гниёт и издаёт удушливый запах. На лавке всегда с трубкой в зубах лежит сторож Никита, старый отставной солдат с порыжелыми нашивками. У него суровое испетое лицо, нависающие брови, придающие лицу выражение степной овчарки, и красный нос. Он невысок ростом, на вид сухощав и жилист.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 Мне нравится его широкое, скуластое лицо, всегда бледное и несчастное, отражающее в себе, как в зеркале, замученную борьбой и продолжительным страхом душу. Гримасы его страны и болезненные, но тонкие черты, положенные на его лицо глубоким искренним страданием, разумны и интеллигентны, и в глазах тёплый, здоровый блеск.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 говорит он о человеческой подлости, о насилии, попирающем правду о прекрасной жизни, какая со временем будет на земле. О боконных решётках, напоминающих ему каждую минуту о тупости и жестокости насильников. Получается беспорядочное, нескладное попури из старых, но ещё недопетых песен.